Глава 50. Капитан Блейк стал изучать новые фотографии. Хантер заметил, что она содрогнулась, прежде чем вернуться к своему обычному сдержанному поведению. Хиллер снова использовал кровь, чтобы написать номер. Она показала на одну из фотографий. «Да», — ответил Хантер. Он со скрипом отодвинул стул и встал. Раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала капитан, опередив Хантера и Гарсию. Вошедший Иоанн Хопкинс не мог скрыть удивление, увидев в комнате капитана. «О, прошу прощения, я не знал, что у вас встреча!» «Все в порядке», — сказал Хантер, приглашая его остаться. Капитан Блейк с вопросительным выражением лица повернулась к Гарсии. «Он свой», — легко кивнул Гарсия. «Он тот офицер, которого вы приставили к нам для помощи. Помните?» «Я просто вошел сказать детективу Хантеру, что никто не записал рассказ о той девушке Монике». Сообщил Хопкинс. Когда офицер вернулся в допросную, она уже ушла. Моника? Переспросил капитан, поворачиваясь. Это та девушка, которая пришла вчера и сказала, что у нее есть какая-то информация об убийстве в церкви Семи Святых. Именно она, ответил Гарсия, пристраиваясь у своего стола. И что вы выяснили? Мы только начали разговаривать с ней, как нам сообщили о новой жертве. Хантер подошел к капитану, стоявший у доски с фотографиями. У нее не было возможности рассказать нам, с чем она пришла сюда. Была она в церкви. Она что-то видела? У Блейк появился заметный интерес. Нет, ответ на первый вопрос и, скорее всего, на второй тоже, ответил гарси почесывая подбородок. Так что же, черт побери, все это значит? Она не была в церкви, спокойно ответил Хантер. Она сказала нам лишь то, что у нее было видение. Блейк напряглась. Подождите. — сухо сказала она, поднимая правую руку. Придя сюда, она сообщила, что является ясновидящей. — Насколько мы знаем, не в прямом смысле, — ответил Хантер. Капитана ввела взглядом комнату и остановила его на горси. Лучше, чтобы кто-нибудь толком объяснил мне, что к чему. По словам офицера, который первый разговаривал с ней, она ни словом не упомянула, что является ясновидящей. Она утверждала, что у нее есть какая-то информация, но говорить она будет только с тем, кто занимается этим делом. Из нагрудного кармана своего темного блейзера капитан вынула пакетик мятных таблеток и кинула одну в рот. «Прошу прощения», — она повернулась к Хантеру, «но если она не в себе и утверждает, что ясновидящая, зачем она нам?» «Она не ясновидящая, капитан», — спокойно ответил Хантер. — Похоже, она видит вещи глубже, чем большинство окружающих. — Так чем же она обладает? Капитан чуть не подавилась своей мятной пилюлей. — Сверхчувственным восприятием. Хантер не стал медлить с ответом. — Пожалуйста, скажите мне, что вы шутите. — Выпалила она. Капитан стояла, уперев руки в бедра. Голос у нее стал на полоктавы выше. — Я отношусь к этой истории столь же скептически, как и вы, капитан, — ответил Хантер. Но верим ли мы в это или нет, факт остается фактом. Люди со сверхчувственным восприятием существуют. «Это не важно, Роберт!» Капитан с хрустом разгрызла свою мятную пилюлю. «Мы не идиоты, которые занимаются сверхъестественными явлениями. Пресса уже лезет из кожи вон, чтобы достать нас. Как и мэр. На нас оказывают серьезное давление». Теперь представьте себе, что произойдет, если они узнают, что мы прибегаем к помощи экстрасенсов. Мы будем выглядеть полными болванами. Ни к чьей помощи я не собираюсь прибегать, капитан. Просто хочу поговорить с ней. Выяснить, что она собиралась рассказать. Если обнаружится, что все это дерьмо собачье, мы забудем его, как и о других 100 процентах наводок, которые получали. Она взяла еще одну таблетку и покатала ее во рту. «Что заставляет вас думать, что с ней можно иметь дело?» Хантер, стоя за стулом, уперся локтями в его спинку. «Когда я вчера вылетел из допросной, она остановилась на полуслове, начав мне что-то рассказывать. Он посмотрел на Гарсию. «Ты тоже вышел». «И что же это было?» Она сказала. «Он знал об огне. Он знал, что огонь пугает ее».